глава восемь что он имел в виду поминая большие яблони спросил чигринцев чтобы как то отвлечь напуганную оннемевшую татьяну может быть сад в пылаяхе с трудом удалось ее разговорить из детства короткого но безмятежного из первых младенческих четырех пяти лет князь крепко запомнил пылаихинский сад отец его сергей павлович выполняя волю покойного дяди занимался имением серьезно Он жил землей. Революция лишила смысла жизни. Маленького Павлушу с матерью отослали к родне в Москву. Сам барин остался при хозяйстве сперва выбранным сельским старостой, затем почему-то сторожем. Говорили, что в промозглую мартовскую метель, последнюю в году, но чрезмерно злую, он промерз до костей и в одночасье скончался от пневмонии. Впрочем, подробности последних его дней так никогда и не стали известны семье. Схоронили князя спешно, полутайком, его же крестьяне. Мать мыкалась в Москве с сыном без профессии, Лишенко в уплотненной квартире, случайным приработком живая. Умерла она сразу, как только Павлушенька поступил в Ифли, словно ждала специальное решение его судьбы. Из того детства остался в памяти чудный яблоневый сад, Запах ссыпаемых в подпол на зиму яблок, разноцветных, разносортных, вкусных, чистых, веселых, как короткая жизнь при полном достатке. «Папа не любил ходить в Пылайху. Я сама была там раза два. Никакого сада не помню», — смертельно уставшая Татьяна подняла глаза. «Как теперь быть, Воля? Перестань», — он обнял ее бережно, но крепко. «Перемелится мука будет». «Да, папина фраза. Я люблю его, люблю и боюсь. Боюсь, что теперь будет». Поправилась она спешно, и неловко, стесняясь собственной проговорки. «Посиди, я пойду узнаю. Или лучше позвони. Успокой Ольгу. Они наверняка уже дома». чигринцев старался как-то ее занять, но сам себе места не находил. Дежурная пыталась связаться с операционной, пока ничего не сообщали. «Так...» перебирая в памяти мелочи, срываясь к телефону на переговоры со сходящей с ума Ольгой, настойчиво названивая на этаж, просидели два часа. Большорукий волосатый доктор соткался из сумрака раздевалки, как вестник с того света. Они разом вскочили из банкетки. «Значит так», — врач смотрел устало и мрачно, «операция прошла нормально, но больной плох «Сделано все возможное», — Павел Сергеевич в реанимации. «Да, да, но почему?» — прошелестела Татьяна. «Скажу прямо. У больного рак. Аденома слишком запущена». Развернутой ладонью он погасил Татьянин вопль. «Мы удалили все лишнее. Сейчас надо бояться другого, справится ли сердце, тяжелый соматический больной. Профессор Цымбалин отдал необходимое распоряжение по телефону. Никаких лекарств пока не нужно». Поезжайте домой, сегодня-завтра все решится. Звоните утром, запишите мой телефон, я дежурю до 12 дня. Еще что-то лепетало Татьяна, благодарил врача Чегринцев, заверял, что любое лекарство за доллары моментально будет доставлено. Реаниматор спокойно кивал головой, главное, он сказал, и теперь вежливо, но настойчиво пытался подвинуть их к выходу. «В реанимационное вас все равно не пустят. Дня два вам здесь делать нечего. Я надеюсь, справимся». Выжил на прощание улыбку. Чегринцев свел Татьяну по ступенькам к машине. «Домой?» «Нет, Воля, нет, пожалуйста, я сейчас не смогу с Ольгой говорить. Я умираю. Можно к тебе?» Он немедленно согласился. Татьяна опустила голову ему на плечо. Так неудобно, молча, и ехали по мертвому городу, как сквозь туман, не замечая дороги, домов, на скорбном автопилоте. Затем он заварил чай, дал ей таблетку Рододорма, прогнал в ванную. Татьяна мылась, пока он звонил Ольге. Та уже не рыдала, собралась, смирилась, все приняла как есть. «Завтра отвезу вас в аэропорт. В больницу мы пока не нужны. Они делают все необходимое», — в третий раз повторил Воля. «Хорошо, спокойной ночи», — от ее голоса веяло безнадегой, могилой. Тут явилась Татьяна в толстом махровом халате, красная, с большими возбужденными в полный глаз зрачками, подошла, обняла, прижалась жарко, уткнулась носом в его ключицу и разрыдалась. Все, что копилось, полилось, наконец, нескончаемым потоком. Он и не старался его остановить. И что теперь будет? Рак? И профессор, отнявший у нее жизнь, высосавший, выживший как губку, И работа в лингвистическом секторе никому не нужная, глупая, потому как сама она глупая. И этот Арестов исчадия ада, присосками, много Ты на губы, на губы посмотри. Нелюбимый, не умеющий любить, покорный, стерегущий, как пес. Слова лились потоком, он попытался ласково ее отстранить, но Татьяна только крепче вжималась в его грудь. «Пойдем спать», — он увлек-таки ее в спальню. Медленно, шаг за шагом, она боялась расцепить объятия, протащились по коридору, он ласково, как гладит больного ребенка, гладил ее по голове. «Ложись, Танечка, ложись, спи!» Утро вечера мудренее нежно уложил в кровать. Татьяна перестала всхлипывать, сжалась, как загнанный в угол зверек. Испуг, безумие читались в раскрытых широко глазах. Зареванная, простоволосая, в полураспахнутом халате — Теперь молча цеплялась она за спасительную руку. И снова гладил и шептал что-то на ушко. Полную глупость, ни слова, тембр голоса все решал. Ее следовало убаюкать. «Воля, волюшка, как я одна!» По-дербетевски капризно поднялась дрожащая верхняя губка. «Иди ко мне!» — потянула требовательно, настойчиво, и, не отдавая, кажется, отчета, принялась целовать его лицо. — Хорошо, хорошо, сейчас, — Чегринцев выскользнул из ее объятий. — Сейчас приму душ, ты пока спи, сладенько спи. Потушил лампочку, укрыл ее, юркнувшую, в постель, заботливо поцеловал в лоб. — Я не засну, я не смогу, — прошептала Татьяна, свернулась клубочком и сразу задышала глубоко и спокойно. Радедорм ее укатал. Чегринцева трясло долго, мелко и противно. И когда заглянул в комнату, увидел, как безмятежно она спит, Волнение не отступило. Он прошел в кабинет, застелил диван. Профессор, рак, больница, Татьянины рыдания, поцелуи. Все потихоньку утонуло в только ночью возможном чувстве, когда подступают грезы, и уже стеклянный глаз следит неотрывно за оживающими на обоях тенями. Вспомнился, выплыл армейский хоздвор, кладбище пыльной техники, укромный пятачок — Ефрейтор Черепанов, новокузнецкий дебил, без меры душащийся шипром, сидит на подножке самосвала местный дедок, под настроение получающий молодняк. И их четверо салаг, и Надька из военного городка одна на пятерых. Август, и все смотрят на заплеванный асфальт, пьют на затравку портвейн молдавский из тяжелой зеленой бомбы, затем идет по кругу Беломорина с узбекским планом и хохот, хохот по малейшей причине и без. И разрастающийся на весь мир гигантский, как строительный кран, далекий казарменный фонарь, всех все хохочут, и только предательски дрожат коленки. Теперь после душа он тихо начинялся бредовой и тяжкой радостью, упивался своим петушиным геройством ценой в копейку, зато мышцы тела ныли в отместку, а чистые простыни лечили их легким прикосновением, как возбужденного шизофреника прохладный душ Шарко. Луна залила кабинет спокойным светом, гравюрки и разные финтифлюшки по стенам обретали в нем особую четкость. С отцовским украшательством соседствовали его нововведения. Драгунский палаш За бесценок, купленная по случаю у ханыги большая икона равноапостольного Владимира, отреставрированный друзьями портрет угрюмого человека в простенькой без виньеток золоченой раме, серый домотканый халат, пояс с кистями чуть сбоку, лихие офицерские усы, слегка вниз, в одну точку уставившиеся большие черные глаза на выкате, какая-то то ли тюбетейка, то ли мурмолка на голове, сработано явно крепостным в конце XVIII – начале XIX столетия. Портрет выключил все у той же тетушки. По преданию, изображен на нем был кто-то из Дербетевых. Роды Чегринцевых и Дербетевых за долгую историю пересекались дважды. Воля внушил себе, что усач с картины, ушедший на покой хорватский поручик, владелец таинственной Пылайхи. картину он любил. Красный Мурза не раз выпрашивал картину у тетки, да безрезультатно. Тетка любила Волю. Это приобретение долго грело Чегринцеву душу, как пусть малая, но победа над надменным профессором. «Что, брат? Видишь, какие мы герои?» Воля вдруг с удовольствием прищелкнул пальцами. «Давай заходи в гости, поболтаем. Что там клад? Есть он на самом-то деле? Признавайся». Усатый в халате поднял выпученные глаза, вздохнул картинно и запросто шагнул из рамы вон, как через порог переступил.